Глава 19. Аран бросает на меня нечитаемый взгляд. На секунду мне чудится в нем затаенная боль. Но едва ли она может быть связана со мной. У него своих проблем по горло. И я все равно не вернусь к тебе. Я подаю на развод. И меня не пугает, что рано или поздно меня выгонят. Я справлюсь. Я не собираюсь кому-то садиться на шею. Только ты думаешь, что я ничто не способна в одиночку. Подавись моим присвоенным наследством. Я прекрасно понимаю, что мне его в жизни не отсудить у такого, как ты. Но зато я сохраню себя. Заканчиваю и выпрямляюсь, ощущая в себе уверенность. У меня наверняка слуховые галлюцинации, поскольку мне чудится вздох облегчения, и он исходит не от Ларса. Благодаря присутствию Аарона, я смогла произнести свою речь и не забиться в дальний угол от страха. Может быть, удастся уговорить его помочь мне заставить Ларса подать удаленно заявление на развод? Отдавать мне будет нечем. Если мы сейчас находимся во владениях Аарона, его едва ли заинтересуют мои деньги и украшения». А предложить саму себя за помощь я не смогу. Попросту сломаюсь. Моей самой большой мечтой на данный момент является желание оказаться далеко-далеко и без мужчин. Даже без дарящего спокойствия Аарона. И пользуясь тем, что оба оборотня до сих пор молчат, продолжаю. Давай удаленно. Прямо сейчас подадим на развод. Детей у нас нет. Совместного нажитого имущества тоже. Ты уже забрал все, что мог. Я очень извиняюсь. У вас свои дела. Но когда еще предоставится возможность, а? Подхожу к ноутбуку, стоящему на столе, и не смело его открываю. Я включу? Тут есть Wi-Fi? Я с некоторых пор без телефона не смогу раздать интернет. «Да ты совсем...» – тихо произносит Ларс. Я поздно замечаю, как его глаза наливаются кровью, и он бросается на меня. Между нами лишь стол, и я в ужасе пытаюсь отпрянуть подальше, но мышцы почему-то в раз задеревенели от страха. Я была слишком самонадеяна. Никто со мной по-хорошему не разведется. Меня скорее убьют. Причем, кажется, прямо сейчас. Чувствую, как до меня дотягиваются пальцы Ларса. Я зажмуриваюсь, но захвата не происходит. Зато слышится грохот. Открываю глаза и вижу отлетевшего к стене Ларса, а над ним стоит Аарон и тяжело дышит. Он спас меня, и ему теперь не помогут. «Уведи ее, Михаил, головой отвечаешь». Бросает Аарон в сторону, и я только сейчас замечаю, что в кабинете мы уже не втроём. «Давай, дамочка, не нужно вам здесь. Еще зашибут ненароком. Андрюха сильно расстроится». Обращается ко мне Михаил, жестом предлагая на выход. Еще четверо незнакомых парней остаются в кабинете. Двое становятся позади Аарона, а другие двое ближе к Ларсу. И «Я запоздала, думаю, о том, что вряд ли мой муж приехал сюда один. Я уже знаю, что его зовут не Андрей», — отвечаю Михаилу, заставляя себя отвести взгляд от оставшихся в кабинете. «Строго говоря, Андреем тоже можно звать. Проще прикинуться человеком. Он не в первый раз так представляется», — говорит Михаил. Почему-то мне сразу видится знакомство Аарона с другими девушками, с которыми он тоже предпочитает оставаться человеком, чтобы, видимо, не пугать. Ни с одной же мной он ведет себя как джентльмен. И настроение мое сразу портится, хотя я и собиралась на необитаемый остров без мужчин и вроде как не должна расстраиваться своей неисключительности. И уж точно не должна ревновать случайного незнакомца, которому совесть не позволяет вытолкнуть меня за дверь. «А что там сейчас будет? Они собрались выяснять отношения дракой? Но ведь Арену нужна помощь от Ларса. Что же я наделала?» Сокрушенно качаю головой. «Надо было говорить про заявление о разводе после того, как он помог бы вашему другу». «Ларс, ваш муж? Ничего себе!» — присвистывает Михаил. «Да вы прямо магнит для оборотней!» «И вовсе я не магнит, глупости! Один муж-оборотень — не показатель!» — обижаюсь в формулировке. Нервы сдают, надоело подвешенное состояние. Душа просит определенности и спокойствия. «Ну ничего, разведетесь или вдовой станете!» И будет вам новый муж-оборотень. Какие ваши годы!» Продолжает веселиться Михаил. «А мы пришли. Прошу в эти хоромы. Телевизор работает. Спутниковая у нас ловит. Книги, прилечь. все к вашим услугам». Проводит он мне быструю экскурсию. «А я буду за дверью охранять ваш покой. Если что, обращайтесь».